Водяной бизнес понтатё. В эпоху Эдо не только проституция, но и всё, что имело привкус порока, требовало специального разрешения. Интересно проследить связи между чаем, женщиной и песней, по мере формирования которых постепенно складывался нынешний статус понтатё как квартал увеселительных заведений. В 1712 году Власти города дали разрешение на организацию в Синковарамате, то есть в Пантатё, «тяя» – чайных домиков, по существу закусочных, буфетов. В этих заведениях допускались «та-та-те-она» – женщины, приготовивающие чай, иначе говоря, официантки, которые должны обслуживать посетителей. Это было началом новой в Пантатё водяной коммерции. Такими заведениями стали потом обзаводиться другие районы города, среди них ками кэн и Гион. Столетия спустя все они прославились своими гейшами. В 1770 году расплодившиеся чайные домики Пантатё стали открывать свои филиалы в соседних кварталах Ньодзё-Синти. Расширение предпринимательства чайных могло объясняться поиском способов спрятать процветающую там нелегальную проституцию от недремлющего ока властей, строго следивших за понтатем. В конце XVIII века нелегальная проституция захватила кварталы по обе стороны реки и приняла такой размах, что бордели-симабары стали жаловаться на этот беспредел, который их совершенно разорял. Симабара пользовалась монопольным положением на рынке официальной проституции. Естественно, что многим хотелось заняться этим доходным делом и в других районах города. С такими запросами обращалась к властям масса народу. В 1790 году власти выдали лицензию на открытие борделей еще в четырех кварталах за пределами Симабары. Это были Гиён, Нидзё, куда входил пентатео Китано и Ситидзё. В 1813 году эти четыре квартала получили разрешение привлекать в увеселительные заведения женщин-гейш, к тому времени завоевавших огромную популярность. Вопреки всем правительственным ограничениям промысел «Пантатё» шел в гору, а сочетание в нем юдзё, гейш и все растущей численности так называемых проституток-любительниц сделало квартал настоящим раем для и распутников. Отряд «любительниц» По мнению историков, сначала комплектовался из жен и дочерей, проживавших здесь лодочников. Пока их мужья и отцы ходили на своих баржах в Осаку, женщины принимали клиентов. Поскольку дома они все время занимались разжиганием очага и заготовкой угля, то были вынуждены для большей привлекательности обильно пудриться, чтобы скрыть на лице следы сажи. Белая хаку-пудра предположительно служила причиной того, что этих любительниц называли хакудзин. У этого слова есть и более широкая основа для фонетического каламбура, связанная с дихотомией между курота, что значит «профессионал», где кура чёрный, и сирота, «любитель», где сиро белый. Как бы то ни было, Хакудзин составляли группу самых дешевых, работавших от случая к случаю девочек, ставших уникальным для понтатё явлением, сохранившимся в регистрационных актах и всякого рода объявлениях от театральных афиш до приглашений на танцы вплоть до начала XX столетия. Таким образом, к 1840 году в Пантатё и в других аналогичных кварталах города сложился своеобразный стиль жизни, который, хотя и был строго регламентирован, оказался плодородной почвой для произрастания новых форм и жанров литературе, музыки и изобразительном искусстве. То же происходило и в других крупных городах, и ярче всего в столице феодальной Японии Эдо. Писатель начала XIX века Такидзава Бакин упоминает такую деталь в зарисовке жизни этих кварталов сладострастия вдоль реки Каму. «Каждый вечер по широким берегам реки, словно грибы, вырастали крошечные хибарки, а на рассвете, когда их обитатели заканчивали свои дела, эти хибарки исчезали». А вот что у Бакина говорится о самом Пантатё – В тамошних гостиницах можно было нанять женщину на месяц. За двойную плату номера постоялец получал еду, выпивку, обшивание, починку и обслуживание на подушке. Но женщины, которые обслуживали на подушке, по словам Бакина, не были официальными проститутками. И в отличие от Таю и Тензин, куртизанки высшего разряда, носивших шелковое белье, у этих вульгарных дам под платьем вообще ничего не было. «Это быстро начинает надоедать», — жалуется он. Разгул сексуальной вседозволенности в конце концов побудил власти наложить полный запрет на все такие шалости. В 1842 году вышло несколько актов, названных реформой «Темпо», направленных на исправление морали. Литература подвергалась жесточайшей цензуре, скобрезности выжигались каленым железом, юдзё лишались гражданских прав одной фразы кодекса — Всем куртизанкам предписывается найти другую подходящую работу. Выглядело так, будто общественная мораль упала до самого низкого уровня. Оставшиеся без работы владелицы борделей все следующее десятилетие беспрестанно ходатайствовали о возвращении им отнятых лицензий, но у них ничего не вышло. Гостиницы и чайные домики оказались в крайне трудном положении. И так бы оно и продолжалось если бы не одна умная официантка по имени Хайзен. Хайзен означает «обслуживание стола». В то время на стол в чайных домиках подавали специально нанятые мужчины. Упомянутая девушка решила научиться этой профессии и, сделав это, стала законодательницей новой моды. Повсюду для этого теперь нанимались женщины. Когда гость говорил «позовите Хайзен», буквально позовите накрыть на стол, появлялась женщина, составлявшая ему компанию во время еды, а потом и после нее. Таким образом, Пантатё вышел из положения и удержал своих клиентов».